Глава 105. Поначалу этим ходам им удалось сбить преследователей с толку. Те забросили в номер ещё несколько гранат, окончательно переполошив постояльцев в мотеле, многие из которых не одетыми выбегали к своим машинам и спешно отъезжали, сигналия друг другу и осторожно объезжая бегущих вокруг здания вооружённых людей. Уехать хотели все разом, поэтому на подъездных путях стали образовываться пробки. Паника была на руку беглецам. Они разобрали в крыше небольшое отверстие над припаркованным у мотеля трейлером. Водитель грузовика тоже был перепуган и собирался бежать. Когда джек-рон и гастон обрушились на крышу его прицепа, он как раз разогревал двигатель. Из трубы вылетал оранжевый дым с коричневыми хлопьями. Холодные окислительные блоки не успевали дожигать компоненты. Водитель видел это и отчаянно ругался. Неожиданно для него открылась ближняя к мотелю дверца, и в кабину один за другим стали забираться какие-то окровавленные люди. Водитель поначалу очень рассердился и хотел уже наорать на незнакомцев, но вовремя одумался и спросил: "Вам куда, ребята? На шоссе?" сказал Гастон, вдёргивая из брюха острую, как игла щепку. "И побыстрее, пожалуйста, мы спешим". Водитель ещё немного погазовал, затем отпустил сцепление, и трейлер, словно морской сухогруз, отчалил от стены мотеля. Однако ехать ему пришлось недолго. Дорогу преградили несколько легковых машин, водители которых ругались, выясняя, кто из них должен проехать первым. Мы спешим, приятель, напомнил Гастон. Понял, кивнул водитель, опасливо косясь на Рона, который выглядел так, будто искупался в кровавой реке. Грузовик взревел мотором в 1000 лошадей и пошёл на таран. Легковушки разлетелись словно картонные коробки, а трейлер, даже не ощутив препятствий, покатился к шоссе. Отличная работа, парень. Как тебя зовут? Глобус, сэр, прикричал шофёр, старательно удерживая вихляющий трейлер на узкой подъездной дороге. Отличное имя для дальнобойщика, пожирателя километров. Это по Паша виноват. Он у меня географию очень любил. Дави на газ, Глобус. Мы в двух шагах от большой удачи, подбадривал его Гастон. В зеркале заднего вида показались две приплюснутые сферы аккаунт. Не дай им обогнать нас, Глобус. Слушай, сэр. Пропустив обгонявшую сферу до середины корпуса, водитель резко взял влево, и машина выскочила на обочину. Отстали, суки, возбуждённо воскликнул Глобус. Эта чужая игра начинала ему нравиться. Впереди показалось шоссе. С него к отелю свернул микроавтобус. Широкие шины, дополнительный воздухозаборник и малиновый оттенок монокристаллического стекла выдавали в нём врага. Глобус врежь ему на 3/4 от края. Слушай, сэр. Водитель автобуса, не ожидая подвоха, среагировал поздно и не успел увернуться от атаковавшего его монстра. На этот раз удар был чувствительным. Сказалась усиленная рама микроавтобуса. Встав от удара на передний бампер, он рухнул на бок и покатился в кювет. С преследовавших Сьер по задним колёсам трейлера ударили из дробовиков. Кстати, Глобус, у тебя есть оружие? Так у вас же вон автоматы, сэр. Вам, кстати, куда? Направо, дорогой. Громко рыча ча прогревшимся мотором, трейлер выскочил на шоссе. Проезжавшие мимо машины испуганно шарахнулись, уступая ему дорогу.